Третье. Анжела Лосина ворвалась в собственный номер как вихрь, пронеслась, сшибая разбросанную обувь и скидывая на пол одежду. Переполнявшая ее злость требовала выхода. Проще всего было сорвать ее на людях, но людей в пределах досягаемости не было. Дома досталось бы детям и мужу, которые отражали истерические нападки супругостью Батута, и потому Анжела могла сколь угодно прыгать на них, пока не свалится от усталости но дети и муж остались в Москве. Хм, телефонная ссора, жалкий суррогат, требовалась качественная живая схватка, чтобы надсаженная от ура глотка болела, а в душе били там-там и победы. Злилась Анжела, потому что с раннего утра ее преследовали неудачи. Сначала сыщики, с которых она рассчитывала в легкую срубить деньжат, Проявили оскорбительное равнодушие к ее секретам. Утешая себя тем, что мужа Елены теперь можно брать голыми руками... Так бесстыдно пялился на ее грудь... Анжела вошла в ванную комнату и в зеркале узрела, что ее богатое декольте украшает облетевшая с булочки разноцветная посыпка. В результате из выреза майки выпирали два кулича. На этом мелкие неприятности не закончились... Массажист, у которого Анжела пыталась вытребовать полагающийся ей сеанс, сообщил, что у него запись за три дня, скандал втянуть себя не дал и просто захлопнул дверь перед лицом беснующейся женщины. Если бы с головы Анжелы торчала труба, к этому моменту из нее уже валил бы пар. Поэтому, завидев Сашу Стриженову, бредущую по коридору с отсутствующим видом, лось всхрапнула, забила копытом и ринулась к ней, выставив рога как бык на триодор. Это была вторая, о ком поведала Анжеле Света Рогозина. Анжела в восторге потирала ладошки. Роман с женатым мужчиной. И с кем? В сауне ей одной фразы удалось избить спесь, с красотки. Теперь лось страстно жела отвести душу после утреннего позора. И кто подходил на роль девочки для битья лучше, чем безнравственная любовница? А, наша скромница, начала Анжела но тут ее ждал неприятный сюрприз. Стриженова, еще вчера проявившая себя образцовой мямлей, внезапно взяла Анжелу за горло и притеснула к стене. «Откуда знаешь про Юру?» Элось оторопела и от неожиданности, и от стремительности событий. Только что Стриж без интереса взглянула на нее и вдруг напала, просто так, даже не поругавшись перед этим. Хватка у доски оказалась железная. Тонкие стальные пальцы сжимали горло, вдавливаясь в кожу. Лус выпучила глаза. «Кто тебе сказал?» — холодно повторила Саша. «Ну? Рогозина?» Анжела отчаянно закивала. Саша выпустила ее шею и потерла пальцы. «Похоже, у нее на всех было досье», — непонятно сказала она, обращаясь явно не к Анжеле. И на тебя тоже, между прочим. А Лосина схватилась за горло. «Ты меня чуть не придушила!» — захрипела она. «На помощь, убиваю. «Ой, Ари громче!» — посоветовала Саша. Анжела принялась ругаться. Набор брани у нее был довольно однообразный. Саша брезливо сморщила нос и пошла прочь. «Сука!» — выплюнула ей вслед Лосина. «Шлюха! Подстилка!» Стриженова внезапно обернулась и пошла обратно. Ну тогда Анжеле действительно стало страшно. До этой секунды она пыталась прийти в себя от неожиданности, но теперь в глазах Стриженовой мелькнуло что-то такое, что лось попятилась и уперлась спиной в стену. Тебе ведь Светка посоветовала это сказать, да? — Не трогай меня! — Саша скрестила руки на груди. Как это Анжела раньше не замечала, до чего доска высокая и сильная, может быть, даже не слабее кувалды? Тебе Светка велела нас цеплять? Повторила Саша, меня и Аньку. Ты бы сама не додумалась. Ничего, она мне не велела. Саша сделала шаг и приблизилась вплотную. Анжела попыталась лягнуть ее, но промахнулась. Просто разрешила! выкрикнула она, окончательно перепугавшись. Светка сказала, что я могу тебя подколоть. Подколоть, значит, понимающе кивнула Саша. Тут Анджеле окончательно стало ясно, что если кому и суждено пасть на арене, так это быку Она не была трусливой, но физический отпор получала последний раз в песочнице на прогулке подготовительной группы детского сада. В школе пару раз ее прикладывала кувалда, но эти тычки Анжела воспринимала даже с благодарностью. «Могла бы еще ее свернуть», — почтительно думала она, разглядывая широкий разворот Иркиных плеч. От всех остальных Анжела умела по ее собственному выражению отбрехаться. Единственным исключением стал человек, застреливший ее собак — Одна мысль о нем до сих пор бросала Лася в дрожь. Стриженова чем-то напоминала его, если бы Анжела заметила это сходство раньше в сауне, она бы скорее дала посадить себя голой попой на печь, чем сказала хоть слово. Саша постояла перед ней, о чем-то размышляя, и снова пошла своей дорогой, а Анжела осталась, осмысливая случившееся. «А ведь чокнулась наша доска! а Липецкой заразилась!» Эта мысль, как ни странно, ее успокоила. Шизы, что с них взять?» Понятные объяснимые явления восстанавливали веру Анжелы в свою силу, и в номер она вернулась уже в полной боевой готовности, которая лишь усугублялась перенесенным только что стрессом. А я им покажу», — повторяла про себя Анжела. «Я им покажу». Кому и что она покажет, было не совсем ясно, потому что к стрижену она бы теперь не подошла на пушечный выстрел. Но тут дверь постучали. «Уборку нужно?» — снулая горничная возникла в дверях. «Раньше вы прийти не могли?» — разъярилась Анжела. Извините, равнодушно ответила женщина, — «работы много». «Прибирайтесь сейчас!» Наблюдая за горничной, идущей в ванную, Анжела вдруг поняла, как она может снять напряжение. «Как?» Только тетка скрылась, лось отыскала в кошельке две 50 рублевые купюры и бросила на смятую кровать. Развлекусь. Горничная вернулась через пять минут. «О, быстро же ты, матушка, помыл сортир!» Усмехнулась про себя Анжела. К ней стремительно возвращалось хорошее настроение. Она сидела на диване, делая вид, что читает книжку, но сама из-под тяжка наблюдала за ленивой, неповоротливой тетехой. Добравшись до купюр, горничная аккуратно свернула их и сунула в карман фартука. Тут-то лось и встрепенулась. «Эй, мелочка, ты что творишь?» Женщина, непонимающе обернулась к ней. «Чего?» От этого туповатого «чего» лось внутренне так и запела. «А ты мне ничего-кой!» — возвизгнула она. «Я все видела, ты деньги украла!» Они на белье лежали. «Мало ли что где лежит!» Анжела прибавила громкости. «Я сумку перетряхивала, деньги и выпали!» «Я думал, это чаевые!» «Сначала спрашивать надо, потом думать!» «Чаевые! Не жирно ли тебе будет сто рублей чаевых?» Лось разошлась и еще две минуты отчитывала нерадивую дуру, спускала пар. Она ждала, что тетка возразит, я может, даже начнет припираться. Тут бы лось вызвала администратора. И закатило полноценный скандал. Но горничная с тем же туповатым выражением смотрела куда-то в сторону и только невнятно мычала в ответ. Деньги тетки Анжела, конечно, не разрешила оставить и выпроводила со словами «Знаю я вас таких». После этого ей изрядно полегчало. Обретя силы, Лосина спустилась на ресепшн и нажаловалась на массажиста. Испуганная ее агрессия девушка извинялась и бледнела толком, не понимая, за что просит прощения у этой напористой курносой женщины. Поднявшись на второй этаж, лось без малейших содроганий прошла мимо номера, где убили Рогозину. Мысли о шестнадцати ударах ножом даже вызвала у нее восхищение. Лось ни на секунду не приняла всерьез рассказ Илюшина о Юльке Зенчук. Поэтому, когда из номера Ирки Коваль раздался громкий крик, ей не стало страшно, только ужасно интересно» кричала сама кувалда. Может, кто-то другой из их класса и задумался бы, прежде чем ворваться в номер, но только не лось. Она была любопытна до бесстрашия, до потери инстинкта самосохранения. Если кого-то снова убивали, Анжела хотела занять место в первом ряду. Плечом толкнув дверь, она влетела в комнату, по инерции пробежала еще несколько шагов, споткнулась и брякнулась в кресло, очень удачно попавшееся на ее пути. «Лось!» воскликнула одна из двух женщин. «Ты что, сдурела?» Анжела приняла устойчивое положение и осмотрелась. Возле окна застыла в оборонительной позе Ирка, выставив вперед сжатые кулаки. К некоторому разочарованию лось она была живая и здорова, а перед ней, скинув острый подбородок, стояла белка-шверник. «Кричали!» — с достоинством пояснила лось. «Боже мой!» Шверник издевательски фыркнул: «Какие все нервные! Одна кричит, как раненый слон. Стоит дотронуться до нее!» «Ты ко мне подкралась!» — обвинила Коваль. Дверь была открыта. Я стучала, но ты не ответила. «И ты, типа, решила, что можно войти? Я офигею из твоей деликатности, Шверник!» Анжела с удовлетворением отметила, что не ей одной пришлось сегодня испытать неприятные чувства — Судя по пятнам на лице Кувалды, Ирке тоже пришлось несладко, когда за ее спиной неожиданно возник человек. Не шверник, а черушунская! Чё ты вообще сюда приперлась? И ты, Лось, тоже, чё расселась? Я думала, тебя убивают. Лосина в последний момент проглотила Надеялась. М и решила поучаствовать. Давайте, шагайте обе отсюда. Кувалда указала на дверь ленинским жестом. «Сначала ты мне кое-что объяснишь», — отчеканила Белка. «Это я вовремя зашла», — восхитилась Анжела. «Циркуль требует объяснений у Кувалды. Ну, поворот». И она поудобнее устроилась в кресле. Теперь ее можно было выставить из номера только вместе с ним. Кувалда подняла бесцветные брови. «Ты обкуренный или как, Шверник? Травка — хорошее дело, но фингал так быстро не выветривается». «Я не пользуюсь стимуляторами!» — возмутилась Белла. «Ну еще бы, тебя тогда вообще разорвет!» Шверник гневно раздула ноздри. «Отвечай мне!» «Да на что отвечать-то?» — разозлилась Коваль. «Кто рассказал тебе про Италию?» К изумлению лося Кувалда внезапно стушевалась. «Какую еще Италию?» — смущенно спросила она, отводя глаза. «Ага!» — возликовала швельник, я так и знала. Тебя кто-то настроил против меня. Сознавайся. Вчера ты сказала Не заливай нам про солнечную Италию, тебя там имели в виду. С чего ты это взяла? Каваль замялась. Ну, Светка сказала, неохотно призналась она. Рассказала, как тебя прокатили со светским визитом. Ой. А это о чем? Лось с жадной пытливостью переводила взгляд с одной на другую. Белка, о чем она? Ни о чем. В самом деле, что здесь происходит? Все три женщины обернулись. И Любка Савушкина стояла в дверях, немигающий взгляд больших, как блюдца глаз, был устремлен на Беллу. Та поежилась. Под Любкиным взглядом шверник чувствовал себя мышью, которая вот-вот вцепится в мягкий беззащитный загривок и его на сиденье. Спрошу еще раз. Сладкозвучный голос резал тишину не хуже любого корюжащего уши скрипа. «Что здесь происходит? Ира!» «Обсуждаем Рогозину!» Буркнула Коваль, стараясь не встречаться с собой глазами. «Ответ не принят. Белла?» Шверник молчала, поджав губы. «Тебя, лось, спрашивать бессмысленно. Ты сама вряд ли понимаешь, что здесь делаешь». «Вообще-то я твою подругу спасала!» Удивляясь самой себе, брякнула Анжела от кого усмехнулась сова от белки что ли я думала ее убивают разве что звуковой волной рогозина пыталась нас перессорить все уставились на беллу так усала и без того красные губы сова нахмурилась в приоткрытой щели за ее спиной анжели почудила затаившаяся в коридоре фигура но она была слишком увлечена словами шверник чтобы обратить на это внимание через несколько минут вспомнив об этом лось снова пригляделась Да нет, почудилась. В Италии вышла не очень красивая ситуация, тщательно подбирая слова, пояснила Белла. Я рассказала о ней лишь нескольким доверенным людям, но не свете. Кувалда, наконец, отлепилась от подоконника и села на стул. Сова прошла вглубь комнаты, достала из чемодана фляжку и налила содержимое винный бокал, никого не стесняясь. По номеру разнесся острый аромат коньяка. «Сплошные тайны мадридского двора», — констатировала сова. Напрокинула бокал, выпила коньяк. В несколько больших глотков обернулась к ошеломленным женщинам. «Шоколадку никто с собой не носит, а виноград?» «Боже мой, толку от вас!» «А Света, которые ничего не рассказывали, поделилась с кувалдой». Влезла Анжела, обрадованная, что наконец-то разобралась во всех этих хитросплетениях. «Но выяснили мы это только сейчас», — закончила Коваль. Сова залезла в мини-бар и долго чем-то шуршала. Когда она вынырнула, в руках у нее темнела плитка шоколада. «Вы, маленькие мои дурочки, и понятия не имеете, сколько всего о вас на самом деле знала Рогозина», — жестко сказала она. «И чем еще это обернется?» И «Ваше счастье — в неведении». «А нас?» «Что?» — сова вздрогнула и посмотрела на коваль. «Знала о нас», — мрачно уточнила Ирка. И на этот раз взгляд она не отвела. Собираясь на обед, Анжела Лосина остановилась перед зеркалом и приложила к груди новую блузку, купленную специально для этой поездки — В зеркале отразилась по-прежнему жизнерадостная особа, украшенная гипюром в цветочек. «В воде не горит и в огне не тонет», — похвалила себя Анжела. Утренний эпизод с доской не выветрился у нее из памяти, но совершенно потерял остроту. Психованная? Что с нее взять?» — с чувством глубокого превосходства думала лось. «И бездетная? Завтра помрет, ничего от нее не останется». От самой Анжелы, случись ей помереть, остались бы два олуха, один из которых успел попасть на учет в полицию за издевательство над младшеклассниками, а второго месяц назад ей сдали возмущенные соседи, поймав гадящим в лифте. Но подобные мелочи ее не смущали? Она примерила блузку. Что-то в отражении комнаты за спиной заставило ее задуматься. Два частных детектива утверждали, что здесь Зинчук — Анжела даже близко не подпустила эту идею, потому что была уверена, что что, а память на лица у нее отменная. Если бы в их компании затесалась Юлька, она бы опознала ее за минуту. Лусь продолжала смотреть в зеркало, но не на себя, а чуть в сторону. Сейчас, когда она осталась одна, ее перестали отвлекать чужие тайны, ссоры, крики и взаимнообвинения. И Анжела вдруг кое-что вспомнила кое-что настолько неукладывающееся в голове, что женщина приложила руку к лбу, проверяя, не заболела ли. События сегодняшнего дня, сумбурные, неприятные, вдруг выстроились в один логичный ряд, уходящий хвостом за зазеркалье. И оттуда же, из-за зазеркалья, проступило в темноте и стремительно стало приближаться одно единственное лицо. Оно становилось все крупнее крупнее, пока все приметы времени слетали с него, как налипший мусор. И, наконец, увеличившись до размера полноценного человеческого отражения, стало выглядеть таким, каким Лосина его запомнила. «Ёшкин кот», — ошеломленно протянула она. Теперь она абсолютно точно знала, кто убийца.